О, бойся, Бармаглота, сын, Он так сверлеп и дик, А в глуше римит исполин Злопастный Брандашмык. Но взял он меч, и взял он щит Высоких полон дум, В глущобу путь его лежит Под дерево тум-тум. Он стал под дерево и ждет, И вдруг грахнул гром, Летит ужасный Бармаглот, И пылкает огнем. Раз-два, раз-два, горит трава, взызы скрижает меч, Ува-ува, и голова барабардает с плеч. О, мальчик мой, Ты победил в бою, О, храблославленный герой, Хвалу тебе пою. Воркалась, хливки и шарки Курялись по нове, И хрюкотали зюляки, Как лумзики в маве.